Утро следующего дня началось с солнечного луча, тонкого как игла. Он попал мне точно в глаз. Нашел брешь, плотное завесе жалюзи и достиг цели. Я проснулся. Когда с утренними процедурами было покончено, я остановил задумчивый взгляд на часах. Они показывали полседьмого. Угораздило же проснуться в такую рань. Я включил телевизор. Пока уплетала легкий завтрак, рассеянно пропустила сквозь себя блок рекламы и утренние новости. У коли оказалось на ногах, нужно придумать себе занятие. Я прошла в свой так называемый кабинет и включила компьютер. Еще до конца не осознавая, что хочу, ждала, пока он загрузится. Лишь когда появилась картинка рабочего стола, поняла, что буду делать. Вышла в интернет на ту страницу, адрес которой увидела вчера у Хролова. Так, обмен, попутно комментируя для себя, повторяла последовательность действий моего клиента. Ага, вот. Три полных ряда марок и небольшой хвостик в четвертом. Я внимательно просмотрела их и почти сразу же остановилась на одной. Вернее сказать, было так. Я шла взглядом по второму ряду, и как только дошла до четвертой слева, тут же остановилась. Несколько секунд понадобилось на то, чтобы удостовериться в очевидном. Выделив нужную марку, я нажала опцию увеличения. Кликнула несколько раз, пока моя марка не выросла до размеров небольшой картины, заняв собой почти все пространство монитора. Так и есть. Он самый. Фроловский салют. Количество фейерверков пять. Год выпуска пятьдесят первый. Некоторое время я тупо смотрел на экран, пытаясь хоть как-то привести в порядок мысли. Я в этом нуждалась, честное слово, поскольку в голове вместе с неожиданным открытием началась такая чехарда. одна мысль обгоняла другую третья пыталась перепрыгнуть сразу через первые две все по порядку строго скомандовал я себе и пошла на кухню дополнительная чашка крепкого кофе это было то в чем я в тот момент очень нуждалась когда я вернулась в кабинет прихлебывая на ходу от возбуждения картинка осталась той же итак мне это не пригрезилось. Марка не исчезла, как фантом, салют весело плескал свои лучи над башнями нашего Великого Кремля. Марка была выставлена на обмен. Я убрала увеличение и переключила внимание на e-mail заявителя. Сомнений быть не могло. В буквосочетании явно читалась фамилия Кушинского. Все оказалось так просто. но эта простота нисколько меня не обрадовала. Я могла поручиться, что еще вчера сам Фролов увидел и, мало того, конечно же, узнал салют. Не потому ли он так быстро закрыл страницу, чтобы не дать заметить Марку и мне? Выходит, весь его рассказ про подмену вымесил от начала и до конца. Не идет же его стародавний знакомый, чтобы вот так явно через пару недель после кражи выставлять Марку на обмен. Это же означает, что он открыто расписывается в собственном преступлении. Судя по тому, что об этом человеке поведал мне господин Фролов, идиотом он не был. Тогда что? Тогда, моя дорогая, за дуру держит тебя, и все твои вчерашние подозрения насчет игры в кошки-мышки сегодня становятся реальностью, заметила я себе, закрыв страницу. выключил компьютер и прикончила залпом остатки остывшего уже кофе. Фролов, фролов кошка, точнее кот. Кушинский мышка. А я тогда кто? Появился следующий вопрос. А ты котенок, который должен выгнать мышку из норки, чтобы затем кот смог всласть поохотиться. И что же со всем этим теперь делать? Следующий вопрос был совершенно резонным. поскольку участием в аферах или каких-либо других махинациях я на жизнь себе не зарабатываю. Прикид мне, знаете ли. Можно было просто заявиться господину Фролову, сделать бестолково радостную мордаху, выложить ему распечатку сайта, сайта и объявить о триумфе. Вот, мол, доказательства лучше не придумаешь. да еще и схихидничать напоследок, получая плату за два дня работы. Мол, и как это мы с вами, Сергей Петрович, вчера просмотрели? Вам бы за лишний день платить не пришлось, после чего со спокойной душой отчалить и забыть о работе до нового клиента. Все бы так, но две вещи мешали принять решение. Во-первых, не все факты были известны и не все мотивы исследованы до конца. С мышкой я еще не была даже знакома. Второе. Тот момент, что меня решили использовать в темную, в каком-то, скорее всего, грязном деле, требовал разъяснения. Не для работы, для меня лично. Потому я решила повременить с докладом о своем открытии. Нужно будет подождать его шага. Времени у меня оставалось предостаточно, и я решила использовать его с пользой для себя. Пришлось вновь включить комп, залезть в интернет и детально прошерстить ту страницу. Оказалось, кроме салюта, Владимир Львович выставил еще три марки. Дальнейшие мои действия никак не были связаны с всемирной паутиной, поэтому я вновь выбралась из нее и покинула дом. Когда я приезжала к крытый рынок, зазвонил мобильник. Честное слово, сердце мое ёкнуло, когда я увидела на табло номер господина Фролова. На мгновение дала волю фантазии и представила себе, что сейчас Сергей Петрович радостным тоном сообщит о том, что нашел свою марку на сайте еще вчера, но боясь спугнуть удачу. Словом, мошенник уличен, вам спасибо и деньги за два дня работы. Это вряд ли, девочка. Только успела усмехнуться я, как Фролов потребовал. — Таня, вы меня слышите? — Конечно, Сергей Петрович. — Вы могли бы приехать ко мне сейчас? — Безусловно, — твердо ответила я.